Глава 3. Разработка плана действий. Утром все собрались в комнате Гора. Здесь царил полумрак. Окна были зашторины тяжёлыми бархатными занавесками, на стене горели бра. Элина неодобрительно покосилась на ворох вещей, лежащих на стуле. Мог бы и прибраться к её приходу. Циклоп расположился у входа, остальные расселись за столом. Гор начал совещание. Кто мог знать, что у вас находится кольцо Тайн? Элина пожала плечами. Понятия не имею. Секрет из его существования мы не делали, но и не кричали о нём направо и налево. Моя семья владеет им много веков. Нападений демонов до вчерашнего вечера не было, уточнил он. А можно поподробнее об этой нечисти? вступил в разговор следопыт. Гор вопросительно посмотрел на принцессу. Я в домашней библиотеке читала в старинной энциклопедии, там написано, Диоман потомок демона и некроманта. Его появление в мире зафиксировано в конце эпохи драконов. Элине было неловко. А как же вы его узнали? удивился Гор. Книга снабжена хорошо выполненными иллюстрациями. Я в детстве любила их разглядывать. Элина почувствовала раздражение. «Все нужно разжёвывать. Жаль, что там циклопы нарисованы не были. Но не будем об этом. Горни не преминул подковернуть Элину. Поэтому он тебя и душит начал, чтобы ты ему перстень вроде как по собственной воле отдала. Следопыт решил расставить все точки над и. Вроде как не прошло бы. Кольцо нужно отдать не по принуждению, а по доброй воле. Это необходимое условие, покачала головой Элина. Так может, он тебя убить хотел, чтобы с мёртвого тела снять? Ужаснулся своей догадки гном. Ничего бы у него не вышло, отвергла его предположение Элина. Перстень исчезнет из мира, если его владелец будет убит до того, как передаст кольцо. А что представляет собой артефакт? уточнил Гор. На всякий случай, чтобы знать, что искать-то будем. Обычное кольцо с камнем в виде рубина среднего размера без всяких винзелей и простой отделки. Всё это нам поиски не облегчит. Гор был разочарован. А пуговица? Ты ж ему про пуговицу не сказала. Суетясь, гном полез в боковой карман своих бездонных штанов и с видом победителя извлёк пуговицу. Вот. Хрустальный огонь, заметно удивился Гор. Это о многом говорит. Личное мнение о чём? Принцесса скептически пожала плечами. Хрустальный огонь практически исчез. Его изначально было мало, только признанные мастера имели право работать с ним. Вещи, выходившие из-под их резцов, признаны венцом творения и хранятся в храме искусств на острове Наят. Гор завороженно смотрел на камень. А тут вульгарная пуговица, пусть и сделанная с особым умением. А как мы узнаем, кто сделал эти пуговицы? Элина не понимала восхищения пуговицей. Зачем нам узнавать про пуговицу? Надо выяснить, к какому камзолу её пришили и чей заказ это был. Вы уверены, что весь шили в частном ателье, а не купили в магазине? хмыкнула принцесса. Не уверен, но думаю, что пуговицы из столь дорогого камня пришивали не к заурядному костюму из поточного производства, объяснил Гор. Через час, составив список крупнейших ателье, компания начала их обход. Сочная, цвета на литой малины солнце весело высоко в воздухе, когда после очередного неудачного посещения швейного заведения новоявленные сыщики вышли. Вдруг он и не в ургана костюм шить заказывал, высказала вслух закравшееся подозрение принцесса. Может, это не он, а она? Подлил масло в огонь следопыт. Будем искать до последнего отелье», — оборвал их ворчание Гор, сворачивая на неприметную улицу. Но не в партняжную же мастерскую этот кто-то себе одежду шить отдавал. Какой смысл в неё заходить? Невзирая на упирательство Элины, Гор увлёк её в скромную мастерскую с домашним названием у дядюшки Элиуса. Дядюшка Элиус, оказавшийся степенным карликом почтенного возраста, долго вертел пуговицу в руках. Располагайтесь, молодые люди. Чай будете? Уютно расположившись на креслах, друзья внимали рассказу Элиуса. Дело было месяца два назад. Пришел тут ко мне один незнакомец и попросил принять у него заказ на камзол. Я сначала отказаться хотел. У меня свои заказчики, со стороны не беру. Самые родовитые семьи города у меня обшиваются. Заказов на полгода вперед» но посетитель такую цену назначил, что я дрогнул. А как выглядел ваш посетитель? горно сторожился. Подлив чай и линией подложив заварное пирожное, карлик ответил: никак, среднего роста, сухощавый, серый какой-то. Такого, если встретишь, что не запомнишь. Да и не себя он заказывал. Выдержав многозначительную паузу, дядюшка добавил: Он мне манекет привёз готовый по фигуре заказчика, такой, знаете ли, упитанный мужчина, но в меру. И росточком повыше вашего будет. Дядюшка Элиус кивнул в сторону гора. А пуговицы вы у кого заказывали, решила спросить о главном принцесса. Не я заказывал. Он мне их в последний день принёс. И пришивал я их при нём, видимо, не доверял. Не самому интересно, кто же с хрустального огня пуговицы решился делать. Несоленых хлебавши приятели вышли из мастерской. Что делать будем? Принцесса была разочарована, а заказчики-то ничего не узнали. Надо ехать в Горный мир, гномом. Все известные мастера по работе с хрустальным огнём среди них. Гор повернулся к следопыту. А толку, усмехнулся тот в бороду. Если бы он один был, а так с десяток хороших мастеров найдется, которым могли с этим камнем доверить работать. Доест да по горному пределу бегать. Так что ты предлагаешь? Сперва поехать в озерную страну, на остров на ят. В храме множество работ моего народа находится, а уж по способу обработки, шлифовки, работы с материалом мастера всегда определить можно, ответил следопыт. Ты разве с нами ехать собираешься? удивилась Элина. Я думала, что ты древнее кладбище посетить собрался. Я, в общем, гном замялся. Можно я с вами? Всю жизнь мечтал в приключении поучаствовать, да и храм искусств мне очень даже полезно посетить будет. После полуторачасовых сборов Элина переехала на постоялый двор, где разместился Гор. Часом спустя к ним примкнул и следопыт, притащивший с собой огромных размеров сундук, вид которого вызывал скептическую смешку у Гора. Вечер приятели провели у камина, отмечая тёплым грогом начало поискового предприятия. Гор был молчалив, а следопыт травил ему одному ясные анекдоты, которые Элина совсем не понимала, но смеялась из вежливости. Рано вечером она поднялась в свою спальню, решив принять перед сном ванну с лепестками ароматных орхозов. День завершался. Утомлённое солнце быстро нырнуло за горизонт, и в небе зажглась первая звезда. "Да, мама, ты не ослышалась. Я собираюсь на остров Наят". "Нет, не одна. Помнишь, я тебе говорила про того парня с циклопом? Нет, он вполне надёжен, и с нами ещё один гном будет. Посетим храм искусств» пака и привет отцу